Алексей Соколов Миротворцы карательного отряда Глава третья Джерри открыл глаза. Действие психотропного оружия или лекарства. Он был уверен, девятый насчет этого бы поспорил, если остался жив. Закончилось. Но этого хватило, все, ну или основная часть воспоминаний были восстановлены. Жесточайшим образом выдернуты из мрака забытия. Звуки пробивались как через вату. В перемешку со звоном от контузии, а череп раскалывался от боли, будто был набит постоянно циркулирующим в нем ворохом битого стекла. Джерри повернул голову, фокусируясь. Он лежал на земле среди горящих обломков. Сквозь писк в ушах глухо ухнули несколько взрывов. Лихорадочно зашарив руками, нашел свое оружие, по-прежнему соединенное с ним ремнем, неотъемлемо, как мать и ребенка соединяет пуповина. Немного успокоившись, нащупал в кармане под бронежилетом аптечку, открыл ее дрожащими пальцами, просыпав на себя содержимое. Наконец, после нескольких безрезультатных попыток, отыскал шприц с инъекцией и вколол в шею препарат. Сердце бешено забилось, получив дозу адреналина. Дезориентация прошла. Расплывчатый мир перед глазами обрел четкость. Неясные желтые блики превратились в звезды, расцветающие на покрывале сумерек. Словно пробив заслон, в уши ворвался шум пожара. Перевернувшись на живот, Джерри медленно встал посреди громадной колеи, взрытой в земле рухнувшим летательным аппаратом. Повсюду валялись куски железа вперемешку с трупами и останками бойцов его взвода. Справа покореженный том лежал на груди металлолома, колесами вверх. Чуть далее, разорвав остов автобуса, в почву наполовину вкопался догорающий каркас турбины с кое-где сохранившимися, некогда серебристыми листами обшивки, которые теперь обуглились. В полукилометре, уткнувшись в большой мост, полыхала груда металла, некогда бывшая хантером. Джерри оглянулся. Позади возвышались целые горы, сваленные друг на друга утилизованной техники. Посередине образованных из металлолома башен, тянущихся к небу, словно выбитый зуб хоккеиста, зияла пустота. Ему ясно представилась картина падения. На свалку, подобно метеориту, обрушился горящий Хантер. Снеся несколько верхушек, сшиб крайнюю среднюю башню из нагромождений проржевевших машин, сплющив, разорвав их на части. Удар настолько чудовищен что башня металлолома как будто взрывается. Куски железа полетели в разные стороны. От столкновения с твердью планеты каркасы крепления судна не выдержали и деформировались. Подпрыгнув несколько раз, Хантер несся на днище по захламленной пустоши, выбивая стену земляной завесы, разваливаясь на ходу, расшвыривая свое содержимое. И, наконец, ударился о железобетонную, громоздкую конструкцию переправы. Баки с горючим, а следом запаса орудий, детонировали. Джерри встряхнул головой. Его воспаленный мозг, Казалось, не вываливался только благодаря лишь шлему, и осмотрелся. Множество мыслей ворвались в его перегруженный ум, беспокойство за соратников, гнев, желание добить всех, если кто выжил, осознание того, что они также не ведали, что творили, ужас от воспоминаний. Он хотел было поверить, что все, что он увидел, ложь, происки врага, как их предупреждали несущие истину громкоговорители цитадели. Но нет, видения были слишком реальны. Теперь он все вспомнил, как свой сон, даже ярче. «Парни, отряд Омега!» Он переходил от одного обугленного трупа к другому. «Эй, народ! Бойцы!» Ответом ему был лишь взвывший среди обломков ветер, Закруживший пыли мелкий мусор Пятый Надо искать пятого Он был рядом со мной Одного из своего взвода Нашел почти сразу Едва успев обработать ранение И хотя это был не напарник Несказанно обрадовался Но ненадолго Девятый высовывался из-под куска крыла, с лицом на котором застыла безмятежная, умиротворяющая улыбка. Потянув его за руки, Джерри сразу понял, что все не так хорошо. Тащить тело было слишком легко. Тут же он увидел, почему, выдернув из-под обломка половину девятого. Ниже пояса ничего не было» лишь клок мяса и кишки, волочащиеся из разрубленного туловища. Выругавшись, Джерри отпустил труп. Всхлипывая, присел рядом, забирая себе оставшиеся в разгрузке патроны и гранаты. Прошла минута, он взобрался на вбитый в землю трактор, видимо, упавший со снесенной горы Рухляди после того, как летательный аппарат вскопал колею. Но обзор окрестностей ничего не дал. Спрыгнув, Неловко приземлившись, грохнувшись, он вновь поднялся и бесцельно побрел горящим останком Хантера, то и дело выкрикивая позывные товарищи. Так, спотыкаясь и падая, подобно закодированному, сорвавшемуся в вечер пятницы в баре, он шел, вглядываясь в лица, при условии, что от них что-то осталось. Его внимание привлекли щелчки. Разобравшись, откуда идет звук, Джерри пошел в том направлении и, поравнявшись с дотлевающей турбиной, замер. <звы> Впереди лежало два человека. Личность первого с оторванной левой рукой установить было проблематично, голова была размажена до состояния фарша. Вторым, валяющимся на спине, был, несомненно, пятый, и хоть его лицо покрывала запекшаяся корка крови, этого громилу Джерри бы ни с кем не спутал. Из груди, проломив бронежилет, торчал кусок оплавившегося серебристого металла. Пятый прижимал к своему уху пистолет, который вместе с рукой был измазан свежими мозгами, видимо, добитого им недавно, лежащего рядом товарища. Он бездумно смотрел в никуда, нажимая на курок. Через секунду его взгляд осмыслился, и пистолет был тут же направлен на Джерри. Джерри молниеносно прицелился в пятого. «Замри! Даже не до...» «Май!» В ответ лишь глухое клацанье осечек. Джерри бросился к пятому, не сводя с него дуло оружия до конца не понимая, зачем он это делает. С бедра левой выхватил укороченную штурмовую винтовку с усыпляющими дротиками, так редко используемую при захвате подозреваемых. И вовремя. Отбросив пистолет, пятый принялся тащить из наполовину пустой боеприпасной ленты, крепящейся на боку, гранат. Еще секунду, и они были бы разорваны в клочья огнем и осколками. Но Джерри успел подскочить до того, как чека была выдернута. Он с размаху ударил напарника ногой в разбитую голову. Затылок уткнулся в землю, рядом с сорванным себя пятым измятым шлемом. Присев на колено... Джерри отогнул воротник бронежилета напарника, а может и недруга, и выстрелил в шею дротиком. Наполовину закатившиеся глаза раненого метались из стороны в сторону, а руки не оставляли беспорядочных попыток нащупать какое-либо оружие. Коротким ударом в челюсть Джерри отправил пятого в нокаут. «Вот же, больной ублюдок!» Выдернув из почвы вдавленный в нее капот, Он уложил на него пятого и связал, после вколол ему инъекцию своей аптечки. На импровизированных носилках он протащил его метров пятьдесят в надежде найти выпавший переносной медицинский модуль или, быть может, радиостанцию, чтобы вызвать... «Кого?» Он мысленно заговорил сам с собой. «Цитадель? Зачем? Ты еще не понял, кто есть кто? Что у тебя там нет дома? Если они тебя поймают...» Вырежут мозг в лаборатории Удивительно, почему вообще сюда еще не пригнали взвод Таких же сучьих головорезов, как и вы Неизвестно, что их задержало Но лучше убирайся подальше Беги, пока есть возможность Куда-нибудь Ведь настоящей родной крыши над головой у тебя тоже нет Потому как ты сам... Заткнись Я не буду об этом думать Джерри расхохотался, как сумасшедший продолжая с трудом передвигать ноги, давясь от истерики. Слезы текли ручьями, лающий смех разносился по всей округе. Брось, его психологическое состояние нестабильно, он перережет тебе глотку или свернет шею еще до того, когда до тебя доберутся цепные псы-цитадели, или проломит череп. Пятый, как ты знаешь, весьма преуспел в этом. Сначала подлатаю его немного и... И куда ты пойдешь? Тебе некуда Би...» Кто-то же все это устроил! перебил Джерри сам себя. Думаю. Внезапно он замолчал. Что-то привлекло его внимание. Выпустив из рук изогнутый край капота с гулким стуком брякнувшегося в пыль, пятый что-то промычал в отрубе. На негнущихся конечностях поковылял к чему-то круглому. Пластмассовые часы, прикатанные ветром со свалки. Споткнувшись и упав, он практически подполз к ним и схватил, стряхнул засохшую грязь. Исходящие от комично летающей тарелки стрелки застыли на 14 часах 8 минутах. На старом, изогнутом сиреневом циферблате был нарисован веселый зеленый инопланетянин с дредами, продукт маркетологов того времени». «Веселый инопланетяшка», как называла его кузина. Джерри заскулил. Такие часы висели у них дома, в убежище. Воспоминания прошлого, потревоженные синим светом излучателя, выплывали сходно чудовищем, разбуженным в морской пучине. Приказ о наборе ресурсов, еды для советников. На широкой дороге ожидают десять открытых хантеров. Повсюду снуют машины. Громогласный голос сестры сотрясает воздух, вырываясь из громкоговорителей и перекрывая затихающий редкий треск выстрелов. «Всё будет хорошо. Не сопротивляйтесь. Это все для всеобщего блага». Джерри перешагивает через труп мужчины, на белой майке которого расплываются красные пятна. «Отец! Чёрт! Папа! Папа!» входит в дом за следующими пленными, спускается в подвал. Людей в возрасте, среди которых мелькает лицо матери, солдаты оттеснили к стене и не трогают. Мясо должно быть нежным и свежим. Он хватает девушку и цепляющуюся за нее девочку. Алиса плачет. Тогда он не узнает ни маленькую родственницу, ни ее. Как и Алиса. Для нее они все одинаковые посланники преисподней. А вот у кузина распахиваются глаза, она таращится в стекло его противогаза и начинает вопить. «Джерри!» Алиса удивленно оглядывается. Девочка бьется в ее руках, сбивая со стены фиолетовые часы. «Джерри! Джерри! Это же я! Джерри! Ты что, меня больше не любишь?» Но он молчит и волочит их на улицу. «Своими собственными руками, приятель!» подчергивающая констатировал внутренний голос интонациями злого демонического психолога, обладающего одной лишь целью. Пациент должен приставить к своей голове револьвер. Своими собственными руками. «Но я не...» — Осипнов попытался возразить Джерри, понимая, что сходит с ума окончательно. «Ты ужасный человек, приятель!» «Девчонка и девушка, возможно, они последние, кто у тебя остался!» «Джерри, ты не ведал, что творил! Успокойся!» Влез второй внутренний голос. «Но он многое! Ты ужасен! Не слушай его!» Джерри пытался возразить, но выходил лишь лепет. «Я их не... не...» «Что, малыш? Что ты хочешь сказать?» «Может, что ты не отдал их лично в руки смерти?» Пропел голос самопожирания, переходя на шепот. «А ты уверен?» В довесок к его убийственным словам воспоминания вспыхивают с новой силой. «Не беспокойтесь, вас отправляют в санаторий. Для вашего же блага!» Бросает Джерри дежурную фразу невесте и кузине, заталкивая в грузовик. «В вольерах уже нет мест». План выполнен, и он закрывает сетчатую дверцу. «Джерри!» Девочка начинает всхлипывать, Алиса прижимает ее к груди, не веря, всматривается в него. Позади испуганно жмутся люди, преимущественно молодые женщины и дети. Он стучит по корпусу кузова и кричит высунувшемуся водителю. «Полный!» Взрычавший мотор не заглушает слов кузины, полных ноток отчаяния и безысходности. «Ты только что убил нас, Джерри!» В облаке сизого дыма, выпущенного выхлопной трубой, он подбадривающе улыбается ей, хоть этого и не видно под противогазом. «Все будет хорошо, девочка!» успокаивает он и разворачивается. «Джерри, постой! Джерри!» Грузовик отъезжает, крики кузины удаляются и затихают. А он идет в дома, за следующими. Выполняет проклятый приказ. Пропуская вереницу стонущих пленных, плетущихся под дулами оружия до очередного грузовика, Джерри оборачивается. Машина со странной девочкой, спутавшей его с кем-то, как он тогда подумал, уже въезжала на трап Хантера. Пожав плечами, Он продолжает путь Он вспомнил все Ты только что убил нас, Джерри Ты только... Слова маленькой кузины, приходившей всегда в конце сна Эхом продолжали прокручиваться в голове Раз за разом Отбросив часы, Джерри поднял лицо к звездному небу и завыл Завыл по волчьи Получилось, прошептал кто-то Джерри резко развернулся. Повстанцы, совсем недавно считавшиеся врагом. Неясными тенями справа на холме они образовали ряд. В воздухе повисла ненависть. «Да, приятель», — баритон отца в голове, заставляющий сердце сжаться. «Им есть за что тебя ненавидеть». «Этот вроде нормальный», — в хрипловатых словах женщины слышалась надежда. Ею загорелся и Джерри. Видеть сон он начал только после этого задания — пополнение биоматериалом заповедники. Сколько времени прошло, он запутался. Голова шла кругом, но по подсчетам не так много. После того, как людей, он старался не думать о слове «еда», помещали поближе к цитадели. Санатории, значит, да? Для их же блага!» «Грёбаный ты, суген сын!» Их должны были откормить, стерилизовать от вирусов, сделать абсолютно пригодными в пищу. Вполне может быть, что очередь родных не подошла, а значит, у него есть шанс. Шанс, что они не сожраны тварями по его вине. Медленно Джерри встал на ноги, скрипя зубами от ярости» глядя в сторону, где вдалеке еле-еле виднелось марево огней города, окружающего цитадель. Посмотрев на Пятого, вновь упер взгляд в ночь, крепко сжал автомат, от злобы передернув затвор. В мозгу созрел план. Он уже знал, что делать. Город Герой Новороссийск. 3 сентября 2016 года.